Глава 99 Неоткрытые письма. Жители Эспиранцы не имеют большого достатка, но тем жизнь тут и хороша, что ты научаешься довольствоваться малым. Местный народ умеет приспосабливаться к обстоятельствам и не боится работы. Они не ропщут, вопрошая «почему я?» и не считают жизнь несправедливой. У них на все Божья воля. Главное, что в конце жизни ты попадешь в рай. После извержения Эльфу наступили трудные месяцы, связанные с выживанием. Но все понемногу отстраивались, помогая друг другу. Андромеда открыла фонд помощи Эсперансе. Ей пришел чек от нью-йоркского дизайнера, который, благодаря новой линии одежды, вдохновленной местными туниками Уипиль, пробился на странице журнала Vogue. Помогли и Рик с Клавдией, та самая пара, что создала в Эсперансе первую женскую команду по баскетболу, Услышав из китайских новостей про нашу беду, очень щедрую помощь оказали Дзюнь Лан с мужем. К годовщине трагедии Амалия, двигатель строительной инициативы, возвела в Аспирансе десятки новых построек. Для этого всего-то нужно было собрать детей, поднакопить достаточно пластиковых бутылок и набить их мусором, чтобы в результате получилось немного много ни мало 50 тысяч экоблоков. Туристам оставалось только удивляться, что на улицах Эспирансы не валяется ни одного пакетика из-под чипсов, ни одной бутылки из-под газировки, ни даже самого маленького фантика. А еще к нам приезжал президент, чтобы наградить медалью Амалию и ее юную команду за исключительные заслуги перед согражданами и всей планетой. Во время торжественной церемонии ребята нарядились в костюмы морковок, цветной капусты, баклажанов и вместе с Амалией исполнили песню о важности здорового питания. В тот же год пришло письмо от Кларинды с хорошей весточкой. Она поступила в медицинский колледж. Мать ее умерла от алкоголизма, сестер и братьев разметала по свету, и приезжать в деревню смысла не было. Но Кларинда обещала, что однажды вернется в Аспирансу и откроет больницу. Продолжали приходить письма из Нью-Йорка. А я все так же складывала их в нижний ящик стола, не вскрывая. Должно быть, знала, что дам слабину, если начну их читать. Нет, я не могла себе такого позволить. Цена была слишком высока. Я не собиралась пускать в свою душу никого. Потом письма стали приходить лишь раз в год. Ближе к празднику возвращения светлячков. Где-то лет через пять после расставания с Томом я вдруг поймала себя на мысли, что последнее письмо получила полгода назад. Было ясно, что Том Мартинес, так долго пытавшийся рассказать мне о своей вечной любви, наконец сдался и решил все оставить как есть. А я ничего не могла с собой поделать, продолжая думать о нем. Временами я вспоминала маму. После того как услышала ее пение и узнала ее, наше общение ненадолго возобновилось, но во мне проснулись гнев и старые обиды, но и они прошли. Остался лишь образ худой, уставшей женщины, чьи пальцы дрожали, когда она скручивала себе сигареты, и осталось в памяти ее чистое мелодичное пение.